Глава 2. Западная Европа. Несколько дней спустя. Особняк за городом. Разговор велся на английском, явно не родном для обоих. А мне рекомендовали вас как профессионала высокого класса. Заказчик. Крупный мужчина лет 50. Откинулся в кресле и отхлебнул свежевыжатого апельсинового сока из высокого стакана. У всех случаются отсечки. Исполнитель — неприметный мужчина среднего роста, среднего телосложения, скромно одетый, облизнул губы. Сока или даже воды из-под крана ему не предложили. Более того, продержали добрый час на солнцепеке, в ожидании, пока хозяин загородной виллы, он же заказчик, наплаваться в бассейне. А перед этим подвергли тщательному досмотру и взяли все, что могло служить оружием. Ну, почти все. Против нас, как выяснилось, тоже работали профессионалы. Хотел еще добавить, что его группе вообще пришлось работать, что называться, с колес, но не стал. Два стрелка в кафе. Еще двое в автомобиле. Заказчик изобразил на лице гримасу. Нельзя было просто... Посадить на крышу снайпера. Да он там был. Да в чем же дело? Эти двое целей, как мы их называем, терпеливо пояснил исполнитель. Прибыли навстречу по одному. А задача ставилась разобраться с обоими. И вы разобрались. Заказчик закурил. Исполнитель тоже был бы не против. Но никто ему не предложил. А его собственные сигареты зачем-то изъяли. Две недели, максимум месяц я закрою вопрос с обоими. Дорога ложка к обеду. Эту фразу заказчик произнес по-русски. Простите. Исполнитель не понял сказанного или просто сделал вид. Ладно. Сделанного не воротишь. Так, значит. Кстати, как вам обращаться? Франсуа? Француз, что ли? Нет. Ну, значит так, Франсуа. Торопиться теперь не будем. Возьмем паузу. Где-то через месяц я с вами свяжусь. Номер тот же? Для вас, да. Отработайте аванс и будущий гонорар. До последнего медного грошика. Еще одной сечки допустить нельзя. Все понятно. Исполнитель кивнул. Да. Тогда не смей больше вас задерживать. Махнул рукой горничной, чтобы начинала уже подавать завтрак. Что-то еще? Мои вещи наполнил тот. Я могу их забрать? «Конечно, да, и не стоит вызывать такси. Мои ребята с удовольствием доставят вас, куда скажете». «Как бы не в последний путь», — промелькнуло в голове у того. «А ведь к этому все идет». Гость расположился на заднем сиденье внедорожника. Рядом устроился крепкий парень, явно славянского вида, в светлой рубашке на выпуск. Еще двое таких же габаритов персонажей в футболках на переднем сиденье все цветными татуировками на мускулистых руках. Судя по трем заветным буквам ВДВ, на ребре ладони сидящего справа соотечественники хозяина особняка. «Могу я попросить влады?» робко попросил назвавшийся Франсуа человек. «Очень пить хочется». «Потерпите немного!» на приличном английском отозвался сидевший рядом. Крепыш на переднем сиденье негромко хмыкнул, и пассажир понял, что его бренные останки планируются придать воде, а не земле. Тем временем машина свернула на проселочную дорогу. «Куда это мы?» — забеспокоился Франсуа. «Так, короче», — успокоил его водитель. Колесо автомобиля угодило в ямку, машину подбросило. Пассажир вместе с остальными подпрыгнул на сиденье и тут же резко ударил сидевшего справа в сонную артерию. Быстро изрек пистолет... У того сзади, из-под ремня, снял с и прострелил голову сидевшему на переднем сиденье рядом с водителем. А потом пустил пару пуль в грудь, так и не пришедшему в себя соседу справа. «Ты че, мужик?» — на чистом русском забложил, вцепившийся в руль парень. «Притормози-ка, дружок!» — тоже по-русски скомандовал несостоявшийся покойник. В багажнике обнаружилась канистра с бензином, которым он щедро оросил автомобиль изнутри и снаружи. Зажигалку, как сплошь и рядом можно увидеть в кино, выбрасывать не стал, просто поджег спортивную газету за позапрошлое число из бардачка и бросил на капот. Отошел подальше от разгоравшегося внедорожника, попил водички из обнаруженной в том же бардачке бутылки, вымыл руки, умылся и бодро зашагал через редкий сосновый лесок к станции. Через несколько часов заказчик обо всем, конечно же, узнал. И понял, что сильно расслабился в Европах. Какой смысл изымать то, что может служить оружием у человека, самого являющегося оружием? Валить надо было на глушняк и сразу. Подумал и попробовал было разрулить ситуацию. Цивилизованно. Созвониться, поговорить, заплатить штраф в конце-то концов. Безрезультатно. Абонент был для него категорически недоступен. Пришлось серьезно потратиться на дополнительную охрану. Не помогло. Человек по имени Франсуа не имел привычки оставлять живых тех, кто собирался умертвить его самого. Или просто подумывал об этом. Потому долгие годы и оставался среди живых.